«Марлоу сдержал обещание. И час не прошло, как нам принесли не только сикспак Миллера, но и два неплохих стейка в пропорцию пожаренных, миску салата и миску картофеля фри. Еда была в пластиковых коробках, явно заказали где-то в городе. Мы засели в столовой отмечать начало трудовой деятельности. Позвали с собой за стол охранника, но он отказался. Запер столовую снаружи, велел стучать, когда понадобится, и ушел к себе». Мы разложили по тарелкам мясо и салат, сели за стол, свинтили крышки с бутылок и стукнулись донышками. Отхлебнули, неторопливо, растягивая удовольствие, сживали стейки. «Вроде картошка холодная, пойду погрею». Димка подошел к микроволновке, хлопнул дверкой. Задал минимальную мощность и аж на 15 минут времени. Печка была слабенькая, но шумела, как дизель в заполярье. Сел рядом, сказал, еле слышно. Нас наверняка смотрят и слушают. А поговорить надо. Рассказывай. Помнишь, на последнем сборище класса Гришка рассказывал про Ситибанк и эмулятор Вакса на их свифтовом гейте? Ты вроде был там и стоял рядом. Слышал. И про Левина, который ничему не научил этих идиотов. С Левиным все немного хитрее, но не суть. Тем же вечером отправились мы с Витьком продолжать в какой-то бар. Этого я уже не застал. Раньше уехал. Ну вот... Он меня начал выспрашивать про тот громкий взлом, и я ему вкратце пересказал настоящую историю. Настоящую? Ну да, я же говорю. Приходилось общаться с питерцами, кто, собственно, ситибанкой ломанул. Чего вслух не говорят, так это того, что у Левина были подвязки в ситибанке, в питерском филиале. И ему, знающий человек, не просто рассказал, как деньги пересылать штатным ситибанковским софтом но и подготовил грамотный вывод денег. За процент, конечно. А когда Левин деньги перевел на указанные счета, партнер его кинул и с деньгами свалил. И Вова остался у разбитого корыта. Стало ему обидно. Начал свою схему по выводу денег организовывать и попалился. Так вот куда ушли те ненайденные 400 штук Грина. Какие 400 штук? Больше. Много больше. Просто советчик знал, с чьих счетов деньги воровать. Эти люди в полицию не заявят. А что дальше? А дальше ты знаешь. Началось любительство, которое в любом деле ведет к проблемам. А здесь привело к тюрьме. Ты сейчас про Левина или про себя? Шутку понял. Не смешно. Слушай дальше. Витька спросил, сложно ли это сделать технически. Я ответил, что нет. Дыры в защите известны. А по банковскому софту 30-летней давности наверняка можно найти документацию. Ну и главная проблема не украсть. Главная проблема аккуратно вывести украденную денежку. Тут он так хитро на меня смотрит и спрашивает, что он, по моему мнению, делал последние нацать лет. Оказалось, занимался корпоративными финансами, а у нас в стране это подразумевает разные схемы ухода от налогов, вывода средств и т.д. Так что мы с ним типа сила. Я знаю как, он знает куда. Спросил, хочу ли я стать богатым. «И ты?» Обещал подумать. Собственно, деньгами я не особо заморачивался – Мне гораздо интереснее был бы сам факт проникновения в святая святых треклятого капитализма. Поискал, почитал. Самым сложным оказалось найти точку входа в сеть x 25 Это раньше спринт по всей планете работал, а сейчас все больше интернет. Но нашел платный гейт из одной сети в другую. Оплатил с левой карточки. Достучался до сети банковского шлюза. И первый же эксплойт сработал. Первый же. Почитал руководство по системе, завел себе пользователя с нужными полномочиями, а потом напросился к тебе в гости. Зачем? Ну надо же было разобраться, во что я лезу. Кстати, спасибо, это мне очень помогло в дальнейшем. Угу, помогло. Оказаться здесь. Сейчас, подожди, надо еще картошку погреть. И действительно, в столовой неожиданно стало тихо-тихо. Димка опять запустил печку и вернулся за стол. Вокруг снова затрещала и загудела. Я отзвонился Витьку и сказал, что готов попробовать. Он спросил, могу ли я все провернуть вечером в ту самую пятницу, как раз пара недель до нее оставалось Я согласился. Потом он приехал и привез здоровенный список. Код Свифт, номер счета, несколько тысяч пар и десяток конвертов с реквизитами банков, кодами клиентов и паролями. Объяснил, что на счета из списка надо будет перевести воруемые деньги – Тогда они автоматически переведутся на счета из конвертов, откуда бабло можно будет снять, просто сказав пароль. В любой стране мира или по интернету. Я тут же перевел 100 баксов со своей карточки на один из счетов в списке, потом нашел сайт банка из конверта и проверил счет. Действительно, появилась денежка. Процент слупили, конечно, но божеский. Поступление денег видно, отправитель неизвестен. Что, собственно, и требовалось. Ну да, как-то так оно и работает. Витька сказал, что с одной половины счетов из списка деньги пойдут на его счета, с другой – на мои. Посоветовал запустить сразу множество переводов на самые разные счета, не только на эти, но и на совершенно левые. Тогда у нас будет больше времени спрятать денежку и спрятаться самим. Меня этот его пассаж про спрятаться немного насторожил, поэтому после его ухода я взял билеты и улетел в Доминикану. «И зачем?» «Оттуда до Вергинских островов полдня на катере или час на самолетике». «Границы никто не защищает, паспорта не спрашивает, поэтому прилетел я туда втихаря. Нашел тот банк, где была ведьком пара счетов открыта для меня. Из тех, что в конвертиках были. Ты понял?» Сказал пароль, спросил, можно ли еще один счет открыть. «Можно», – отвечает, – «вы же наш клиент». И даже паспорта не спросили, не требуется по местному законодательству. «А можно оставить поручение, чтобы все суммы, попадающие на мои старые счета, сразу переводились на новый счет?» «Можно», – говорят. Дали такой же конверт с паролем. И таким макаром обошел я весь пяток банков, в которых мне Витек счета замутил, и везде открывал новый счет со своим паролем и оставлял поручение немедленно на него переводить все поступающие деньги». «Страховка». «Ага. Не люблю, когда от моих финансов есть пароли у чужих людей». «А дальше?» «Потом вернулся в Москву, отзвонился Витьку». Он еще раз повторил, что все обязательно надо сделать именно в пятницу вечером. И я улетел в Тай. А зачем? Ну, есть такое правило, не гадить, где живешь. Да и просто захотелось лета и тепла. Там снял у знакомых местных жилую лодку, есть там такой вид недвижимости. На реке или в море возле берега крепят эдакий плавучий дом, сами живут или сдают. Рядом с лодкой моих знакомых был ресторан на дебаркадере. В нем открытый Wi-Fi, быстрый и стабильный. Мечта! «Опять же вокруг тысячи лодок. Попробуй найди». «И как тебя прихватили?» «Странно. Я въезжал в тай со своим собственным паспортом и указал местом жительства ту самую лодку. Работал через анонимайзеры, и отследить меня по сетевому трафику было невозможно, но...» «Меня приняли утром в субботу. Только спать лег после бессонной ночи. Как оказалось, один из счетов из первого списка был в штатовском банке, который с удовольствием сотрудничает с властями». И именно в нем было поручение пересылать приходящие деньги на три счета в Сбербанке. Твой, мой и Витька. Так что арестовывали не хакера, а получателя украденных средств. Ну а дальше, как у тебя, наверное, кошмарные перспективы в суде, предложения работы. И проснулся я уже здесь. Как я понимаю, скоро у нас появится третий сосед. Заодно разузнаю про вывод денег. Всегда было интересно. Не появится. Из множества переводов, которые я отправил в ту ночь... «На мои счета упали только те, где сумма была меньше тысячи баксов». «Получается, что поручения о переводе денег были хитрые? Мелкие суммы отправлялись на одни счета, а крупные на другие?» «Ну да. А еще была заряжена подстава с переводом в Сбер...» «И сделать это мог только тот, кто заводил счета. Витек!» «А еще он подгадал эту аферу к твоему отъезду в отпуск, чтобы ни у кого не было сомнений в твоей причастности и была возможность тебя заарестовать». «Ну да, я всем хвалился, что поеду в Италию на святую неделю». «Но зачем? Я еще могу понять, нас подставить и забрать все деньги, но он и сам подставился». Так он, похоже, с самого начала планировал исчезнуть, спрятаться с новыми документами, а нас, таким Макаром, связал со своими старыми грешками. И если мы даже сможем вернуться домой, то к нам придут не только налоговики за вывод средств, но и какие-нибудь его бывшие партнеры, которых он кинул, или просто задержал платежи. «Да, перспективка». «Угу. Здесь-то они нам не страшны, но эта тюрьма, пусть и весьма приличная, а стоит сбежать». «Ну, чтобы сбежать, надо собрать достаточной информации о месте, где мы находимся, и об окрестностях. А еще подготовить запасной аэродром, а лучше несколько. И берлоги, где залечь после побега, и деньги, на что жить, и документы». работаем «Работаем?» Димка выключил печку, открыл миску с изрядно обуглившейся картошкой. Мы переглянулись и выкинули несчастный гарнир в урну.